Глава 12. Впереди вздымалось плато. Не слишком высокое, но у пустыни сил не хватило, чтобы победнуть эти горячими волнами оранжевого песка. Дальше тянулась твёрдая земля, кое-где зеленели клочья травы, хотя земля была сухая, выжженная, готовая перейти на сторону песка. А его массы, в отличие от марских волн, разбившись о твердыню, не отступили, не растворились, а у грому накапливались силы. Ветер неспешно наметал барханы выше, и оранжевые волны настойчиво поднимались, уже видя, что окончательная победа будет за ними. Аликамрачнел, рыжие брови нависли над зелёными глазами с злыми кустиками. Глаза сверкали недобро. Томас попробовал утешить: "Да что тебе? Меньше будет на свете сарацин, зато больше христиан". Как будто песок остановится, огрызнулся Олег. "Нет, песок это уже всё". Конец. После болота лес, после леса степь, после степи пески, а после песка надо что-то придумать. Мне песок в пятки печёта в сапогах по пустыне только дикие франки могут. Томас ахнул. Да когда это будет? Оглянуться не успеешь, заверил Олег. Вроде вчера здесь рыбину поймал во размером от рыла до хвоста в полсажени, а от хвоста до морды вся сажень. Он впал в глубокое раздумье, шагал почти как деревянная кукла. Морщины на лбу стали глубокими, как ущелья. Томас злился. Идут спасать Яру не в соседний замок на пир, а в преисподнюю. А этот ломает голову, как остановить песок, как будто кто-то может остановить, кроме Господа, а пути того неизповедимо, что хочет, то и делает. Чёрт в мир, выругался Олег внезапно. Хоть бы я богом, всё же сотворил бы получше. Не богахульствуй, бросил Томас строго. Господь знал, что творит. Да, но мог бы посоветоваться. Я бы ему подсказал. Томас не понял. Так странно шутит Калика, или же в серьез? Сказал еще строже. Господь знал, с кем советоваться. С кем же? С ангелами, конечно, бросил Томас победно. Они носились всюду над хлебами, все видели обо всем докладывали, как верные стражи. Земля звенела под ногами. Томас чувствовал твердь, и это наполняло душу уверенностью. Далее попадаться даже кустарники. Калика заметил один попышний, свернул, и Томас догадался, глядя на темнеющее небо, что там и заночуют. Сторонки два оленя и три козы что-то жадно лезали из ямки размером в две человеческие ступни. На приближающихся людей косили испуганными глазами, но их розовые языки шлепали по мокрой земле до последнего мига, когда оставаться стало уже совсем страшно. Томас даже взялся за рукоять меча. Остро сожалея, что нет арбалета. Была бы свежая ленина, кто и съеде, что поделились с Каликой бедуины. Животные разбежались, но когда Томас оглянулся, снова осторожно приближались к ямке, поглядывая вслед испуганно настороженными глазами. Он покосился на ямку, фыркнул. Мёду туда им налили, что ли? Или соль рассыпали, буркнул Олег равнодушно. Козы больно соль любят влезать. Я знавал охотников, что ленились за оленями бегать, а клали глыбу соли и прятались за кустами. Томас возмутился. Какие же это охотники? Странные ты речи ведёшь, сэр Колик. Ты прав, согласился Олег. Мерзавцы. Куст зеленел лишь один, гордый и красивый, а сухих торчало в обе стороны на милю. Яко среди людей успел подумать Томас. Он собрал сухих веток достаточно, чтобы жечь всех красивых ведьм Британии, а калик умел развёл костёр. Когда Томас вернулся с последней охапкой, на прутьях уже жарились широкие ломти мяса. Небо выгнулось угольно-чёрное, такого не увидишь в туманной Британии. Зато звёзды высыпали яркие, крупные, как яблоки, синие и голубые, попадались даже красноватые. От их зловещего подмигивания у Томаса вставали волосы на загривке. Он складывал пальцы крестом и стараясь сделать незаметно для Калики, поплёвывал через левое плечо. Случайно он перехватил подлевый взгляд Калики. Тот тотчас же взглянул в сторону, но Томас уже ощутил ту незримую дрожь в теле, что говорит о затаившемся вблизи звере, готовом к прыжку. "Олег", сказал он настойчиво. "Мы мужчины и не должны скрывать друг от друга, по крайней мере, здесь, когда одной ногой уже в могиле, а вторая Почти тоже там. Олег ответил вяло. О чём ты? Я же вижу, ты смотришь на меня как-то странно. Скажи, что ты увидел? Олег буркнул: "Тебя вижу, злого и потнова". Олег сказал Томас предостерегающе: "У тебя такие глаза становились дважды. Оба раза заглядывал в грядущее, а сейчас-то заглянул, а затем на меня, и в твоих глазах было, я бы сказал, что жалость". Если бы хоть намек подумал, что тебе такое чувство знакомо, что ты увидел? Олег отмахнулся. Да ерунду всякую. Что именно? настаивал Томас. Да ерунду, повторил Олег. Что? Я же говорю, ерунду. Олег, скажи, иначе я буду считать себя оскорблённым до конца дней. Олег с неохотой выдавил. Когда говорю ерунду, то она и есть ерунда. Не увидел я такого короля, как Томас Малтон, ни в Британии, ни во Франции, ни вообще где-то. Заглянул даже к сарацинам. Ну и там твои следы песком занесло. Правда, там вообще от крестоносцев даже костей не осталось. Пока голова не разболелась, я просмотрел императоров, царей и султанов, Магарадж, это что-то вроде Падишахов. Микада, то же самое, что и Магарадж, Падишахов. Это нечто похожее на Микада. Хотел ещё среди фараонов, хотя тебя только в фараоны Но мысли спутались, ясность ушла. Можно бы еще среди царей, то есть стране чужих на престоле перебывала как гусей на базаре. Томас прошептал. Магия ушла. Ясность, повторил Олег. Это не магия. Я вижу грядущее, как ты видишь огромную яблоню, если при тебе сажают отводок, как видишь статного боевого коня, хотя перед тобой провели годовалого жеребенка. Но а Томас же ребенок может и сдохнуть через неделю. И твое видение рыцарского коня может оказаться ложным, так что не больно доверяй таким видениям. Я сам на них не слишком полагаюсь. Томас прошептал мертвым голосом. Пока что ты не ошибался. Он силился улыбнуться, губы как замерзли, пока не тряхнул головой и не сказал себе яростно: Лишь бы добраться до Яра, а там будь что будет. Останется ли с ней в воду, погибнет ли как рыцарь или как невольник, но с пути не свернёт. Томас. Всё хорошо, сказал Томас. К собственному удивлению, ощутил, что голос снова звучит сильный и мужественный. Может быть, это враг посылает ложные видения? Страшится, что ворвёмся в его логово и схватим его за глотку. Да-да. Поспешно. Слишком поспешно согласился Олег. Они не смотрели друг другу в глаза. Колик невесело помешивал прутиком уголья, багровый свет подсвечивал снизу делая лицо особенно жестоким и мрачным, но зеленые глаза были мудрыми и короткими. Крупные угли рассыпались на куски, обнажая пурпурные бока, подсвеченные изнутри, и искорки выпрыгивали и пытались ухватиться за стебельки сухой травы. Томас вытащил меч и рассматривал кои-где за зубринное лезвие. Рукоять блестела от полированной частой хваткой. Шершавая ладонь стерла некогда зателевый узор. Надо бы заново, чтобы не скользнуло в потной ладони. Олег внезапно упал на спину. В воздухе мелькнули подошвы сапог, и в следующее мгновение он, перевернувшись через голову, вломился в темноту. Послышался треск ветвей, далёкий вскрик. Томас с мечом в руке встал спиной к костру, ругая себя последними словами, что смотрел в пламя, а теперь перед глазами пляшут огненные мухи размером с индюков. На всякий случай пригнулся, чтобы не служить мишенью невидимого стрелка, если такой отыщится. Потом послышались шаги. Калик и топал нарочито громко, чтобы рыцарь с дура не рубанул сперва, а потом не начал рассматривать. Томас видел, как с той стороны, восвещённый красным кругом, выдвинулся лохматый Олег, за собой тащил невысокого чедушного человека. Лицо несчастного было перекошено ужасом, одна рука болталась, из локтя сочилась кровь. Олег встряхнул его за шиворот. "Подсматриваешь?" Человек вскричал жалобно. Я ещё ничего не успел. Я только-только приблизился. Пощади, у меня семья, дети. У меня три дочери, которых надо пристроить, выдать замуж. Одна не совсем удалась. Мне надо заработать ей на приданое. Томас слушал сочувствующе. Калика тоже. Потом Каликов вздохнул печально. Нужна была подработка. Да, кивнул человек преданно. Да. Каликов вздохнул ещё печальнее. Ох, эти вечные противоречия между хочу и надо. Он взялся другой рукой за шею Пойманного. Томас успел увидеть быстрое движение, послышался хруст, а Калико, выпустив безжизненное тело, переступил и сказал буднично: "Как там? Не подгорело?" Томас нервно сглотнул. "Нет, нет. Ты вернулся быстро. Ты убил его? Всего лишь сломал шею", успокоил Калико. А ты не слишком жесток? Больше денег больше риска. Ты же не смирился с потерей. Идёшь? Томас вздохнул, зябко повёл плечами. Иду, но чую такие же добрые пальцы на своей шее. Он выгреб прутиками мяса, а Колика, зашвырнув тело неудачника далеко в темноту, выбрал ломоть побольше, снова уставился в огонь добрыми печальными глазами. В ночи хрипло и рассеянно прокричал петух. Томас не успел удивиться, откуда в степи домашняя птица, как в воздухе начало что-то меняться. Сильнее стал запах сырой земли, вдохнуло запахом свежей травы, затем под ногами дрогнула, в глубинах прокатилась лёгкая дрожь. Что-то заворчало, послышался далёкий шорох, будто из глубин земли, как с дна озера, всплывает смытое с берега паводком огромное дерево. Олег зябко передёрнул плечами. Томас чувствовал, как отшельник подобрался, словно готовился без разбегу вскочить на скачущего мимо коня. Дыхание стало прерывистым. Злохмаченная голова на фоне блёкнущих звёзд казалась головой чудовища. "Я слышу", начал Томас. Полёте стрелы земля взвихрилась, словно песок на дне реки. Безшомно поднялась голова, плечи. Возделся недвижимый человек. Он продолжал расти. И вот уже из земли поднялись насторожённые конские уши. Томас затаил дыхание. Там высился, залитый светом луны и звёзд огромный всадник. Конь в воплощении дикой мощи, всадник чем-то похож на Олега, в звериной шкуре, широк в плечах. Он выглядел чудовищно мощной монолитной глыбой, но Томас со страхом видел, как на краях испалинской фигуры просвечивают звёзды, а одна, особенно яркая, светила прямо через его грудь. Садник что-то сказал, словно выдохнул. В голосе было страстное нетерпение, счастье, и Томас понял, что сейчас они с конём сорвутся с места и ускачут в степь. Калика кашлянул, негромко сказал что-то на странном языке, которого Томас никогда не слышал даже у сарацин, но чем-то смутно знакомым. Глаза всадника, яркие как звёзды, отыскали неподвижные фигуры Томаса и Олега. Пальцы задержались на поводье А конь нетерпеливо фыркал и рыл копытом яму. "Кто вы?" спросил сатник. "И что делаете на моём кургане?" "Скиф", сказал Олег. "Это я, Вещий Олег". Сатник кивнул замедленно. Томасу почудилось в голосе всадника настороженность. "Узнаю. А кто с тобой?" "Рабрый ангел по имени Томас. Он почти не знает нашего языка. Но ну, сам понимаешь, Сейчас никто уже не знает, как говорили скифы. У меня к тебе просьба, скиф. Садник протестующий поматал головой. Нет, Олег, всего лишь раз в году меня отпускают наверх, чтобы я мог потешить душу в бешеной скачке. Я успеваю, я многое успеваю увидеть, я чувствую запахи, успеваю увидеть все цвета жизни. А ты и без моей помощи всё сделаешь. Томас видел, как лицо Олега омрачилось. Ему показалось, что Колика готов Но из ложного стыда не решается сказать, что чувствует себя беспомощным, что столкнулся с силой, которая только сейчас вошла в мир и весь перевернула, и что на это терпит сокрушительное поражение. Олег коротко взглянул на Томоса. Под кожей вздулись рифлёные желваки. Прорычал совсем не по-отшельнически. Скиф, когда-то для тебя вкус крови и запах пожаров был слаще всего на свете. Садик покачал головой. В том мире никто не знает вкуса горячей крови и ничто не горит. Скиф обратил к нему темные очи. Томас застыл, видя, как вместо глаз блещут две звезды. Голким голосом, словно говорила сама ночь, всадник ответил медленно: "Спрашивай, если я смогу ответить. Мой конь тоже ждал весь год. Он сейчас сорвется с места." "Ладно", ответил Олег. Томас с болью увидел, что Калика не сумел получить того, на что надеялся. Скажи хоть, проход возле репейских гор уцелел? Нет, ответил скиф. А щель под авзатскими? Нет. А возле? Олег прервал садник. Всё закрыто. Мир изменился. Увы, люди стали слабыми и мягкими. Наш мир теперь закрыт даже для героев. Конь заржал, поднялся на дыбы и яростно замолотил передними копытами воздух. Стадник отбросил в сторону могучую длань с раскрытой ладонью и гростопырными пальцами. Томас уловил жест прощания. Через миг раздался тяжёлый, но частый грохот, который быстро удалился и пропал. Вдали в лунном свете мелькнула серебряная искорка. Олег потерянно опустился у костра. Томас подоптался рядом, в горле стоял комок. Сказал шёпотом: "Не скорби так. Он смог, что мог". Олег помолчал долго. Глаза неотрывно следили за гаснущими искорками. Когда багровые угольи стали почти чёрными, сказал, словно очнувшись от обморока: "Что ж, будем хоть знать, что там искать не стоит. И что теперь? Спать?" ответил Олег мрачно. "Утро вечером мудренее". "Да", поспешно согласился Томас. "После такого вечера любое утро покажется райским". Алое заря разгоралось медленно, робко, застенчиво. Тёмная часть неба отодвигалась, словно её тянули к себе из-за тёмного края земли. Впереди румянце полз рассвет, ещё сонный, скукоженный от утреннего холода, но распрямлялся, теснил тьму и серво, превращаясь в светлый, блестящий. В растины щёлкали в огне, и гривы бросались мелкими искорками, угольками. От родника донёсся плеск. Лика разделся до пояса и обеими ладонями зачерпывал студённую воду, бросал себе в лицо. Что-то заставило Томаса повернуться. По спине побежали нехорошие мурашки. В сотне шагов стояла странная белая фигура. Ему показалось, что это женщина, таинственная и неподвижная, но очертания были сглаженными. Он не был уверен, не мерещится ли. И схватив меч, осторожно пошёл к таинственной гостье. Она появилась ночью. А ночью, как известно, творятся только нехорошие дела, кроме любви, конечно. На этот счёт Томас не был уверен в мудрости церкви. Из зарослей травы шарахнулась крохотная козочка. Остановилась, отбежав и глядя на него через плечо, готовая в любой миг сорваться стрелой в стремительный бег. Томас замедлил шаги. Утренний холод сковывал мышцы, но нечто властно взяло его сердце в ладонь, от которой веяло холодом могилы. Он чувствовал, как подгибаются колени. Фигура приближалась с каждым его шагом. Он чувствовал необъяснимый страх, но не страх перед противником. Этому страху не мог назвать причину. Фигура была не то высечена из белого мрамора, изъеденного временем, не то из ваяной соли, что вернее, недаром же каза так и не ушла. Смотрит жадно и сердито, заметны сероватые вкрапления, жёлтые пятна. Томас обошёл вокруг С мечом в руке чувствовал себя глупо. Женщина прекрасна, хотя и заметно, что не первой молодости. Тяжеловата в задней части. Живот раздобрел, как у часто рожавшей. Лицо пухлое, но милое. Мёртво смотрят белые глаза. Нос безукоризненно ровный. Губы пухлые, скулы приподняты. Во всём девственная чистота и аристократизм, но не теперешний, а некий древний. Хоть тогда и не было аристократов. Библейский, что ли? Калика уже сидел у костра. Рот блестел от жира, а глаза сыто щурились. Волосы на голой груди торччились, высыхая. "Готов", сказал он вместо приветствия. "Собирайся, надо идти". "Серкалика", раздражённо огрызнулся Томас. "Я ещё не завтракал и даже молитву не сказал перед едой". "Не искаль зубы. Важно не знание молитв от начала до конца, а желание их сказать. Знать могут и лицемеры. Лучше скажи, что это за дивное создание?" Мы ж проходили там вчера вечером. Почему не заметили? Калика вытер рот тыльной стороной ладони. Да, удивился он. Так ничего и не заметил. А ямка с соленой землей? Томас опешил. А это при чем? Там ямка, а здесь чудесное творение природы. Калика довольно хлопнул его по колену. Это по моему. Так и надо объяснять. Пусть молодые народы не забивают себе головы всякими чудесами да легендами. Это просто соляной столб, сэр Томас. Козы да олени, ты же знаешь, как любят соль. От овсюду чуют по запаху, сбегаются как ошалелые, лижут так, что всё слизывают. Вон, даже солёную землю грызли. Чего-то в организме не хватает. Как думаешь? Соли не хватает, ответил Томас раздражённо. Соли? Люди ещё дальше за солью ездят, воюют. Знаю. Ответил Олег насмешливо. Даже вон та россыпь звёзд, что протянулась через всё небо, знаешь, как зовётся? Как? Чумацкий шлях, сказал Олег настойчиво. Чумаки за солью ездят на край света, а за тысячи лет на рассыпали из мешков. Томас торопливо глотал ломти разогретого мяса, запил вином. Калико уже был на ногах. Томас кое-как проглотил последний кусок, чуть не подавился, подхватился на ноги. чувствовал себя виноватым. Ибо всё-таки его невесту уже почти жену ищут, а он вроде как медлит. К соленому столбу пугливо подбежали дрожащие от страха дикие косочки. Умоляюще глядя на больших и грозных людей, торопливо лизали белую фигуру, отскакивали, дрожа всем телом, снова подбегали, их красные языки часто-часто шлёпали по белому камню. Из кустов нерешительно приближались олени. Большие глаза тревожно следили за людьми. Но уже повернулись в сторону соляного столба. Томас оглянулся, хлопнул себя по лбу. А как же? Откуда взялся этот столб? Вчера вечером его ж не было. Я запомнил место. Стоит на той же ямке. Калик и шёл задумавшись. Томас дёрнул за локоть, спросил громче, прямо в ухо, как глухому. Калик удивился. Разве я не сказал? Прошлое нельзя оглядываться, Сэр Томас. Особенно когда сжигаешь все мосты за собой. Надо смотреть только вперед, думать о грядущем. А эта дура оглянулась, вот и превратилась в соленой столб. Уже и пламя там погасло, и городов тех нет. Но она все стоит и смотрит. Посланцы сатаны, козы, слизывают до основания. То ли из жалости, то ли он не хочет, чтобы люди вняли предостережению. Но ну, а твой бородатый не хочет, чтобы жертва была напрасной. Вот и вырастает за ночь соленой столб, снова и снова. Томас перестал оглядываться. Только много спустя сказал с потрясением в голосе: "Это ж сколько веков стоит и смотрит, а вокруг пустыня?" Калико равнодушно буркнул: "Кто знает, что она зрит? Может, всё ещё видит, как с неба сыплется огонь, как горят дома, люди, скот, вся прошлая жизнь идёт голубым дымом. Потому никак не опомнится в прежнюю бабу". Томас окинул статую жены лотосом сожалеющим взором. Так жаль, что тупые скоты ещё до обеда зальжут это прекрасное произведение до неузнаваемости. Со скотами так всегда, согласился Олег. Либо растопчут, либо забодают, либо в слюнях утопят. Но настоящее искусство, как видишь, не гибнет, возрождается, говорил через чур серьёзно, надувал щёки, как епископ. Томас на всякий случай нахмурился и пораздувал ноздри. У язычников нет в душе святого. На чём только не глумятся. Потому и должна святая церковь железной дланью искоренить всё не своё, истребить, а что не удастся сжечь и пустить по ветру, то растощить по камешку, чтобы даже соблазна не осталось. Подзаливал глаза. Томас смахивал его горстью, случайно вскинул лицо, взгляд зацепился за нечто блеснувшее в небе, от чего по всему телу прошла странная волна свежести и непонятного возбуждения. В то же время он чувствовал Как страх вздыбил волосы на руках и по всему телу. Кто-то могучий и властный смотрел на него, как ему показалось, с недоумением и насмешливой жалостью. Томас ощетинился, ладонь метнулась к рукояти меча. Ощущение чужого взгляда пропало, но Томас чувствовал, что неизвестный гигант просто потерял к нему интерес, как он, Томас, не слишком интересуется заботами муравьёв, через которых перешагивает ежечасно. Калик и шёл неторопливо, давал ему поспевать в его железе. Ты видел, спросил Томас. Чего? Кто-то смотрел на нас? Калик повёл плечами. А что? Мы мужики видные. Томас рассердился. Кто-то огромный и сильный, как как ураган, как землетрясение. Да ну, сказал Калик спокойно. И на Томаса сразу пахнуло ледяным ветром Гипербории. Калика отвел глаза, но Томас уже знал отшельника. Тот наверняка ощутил опасность много раньше, и сейчас держится так, будто уже давно заметил, как кто-то поглядывает на них время от времени. "То это?" спросил он сдавленным голосом. Калика не замедлил шага. "Не знаю." Томас благочестиво перекрестился, даже испустил глубокий вздох облегчения. "Слава тебе, Господи, хвала при святой Деве, виваться рабкам ученикам." Что с тобой? буркнул Олег удивлённо. Такой прилив благочестия хоть сейчас в монастыре. Опять воздух колыхнул. Да нет, я уж боялся, что всё на свете, знаешь, а с таким спутником от тоски удавиться разве что. Да и всякое знание от сатаны, всяк знает. Ноги всё труднее отрывались от земли. Подошвы шаркали как у старика. Колик остановился лишь на короткую трапезу, снова бежал, возно поднял и так на встречу заходящему солнцу. распухшему и багровому. Уже небо запылало, как сарацинская крепость, а они всё шли, даже когда на темнеющем небе высыпали звёзды. Томас стискивал зубы, молчал. Калико в языческих размышлениях перепутал день с ночью. Но пусть дьявол придёт за его душой, если Калико услышит мольбу об отдыхе. Луна поднялась по южному крупно, сразу залила мир серебряным светом, мёртвым и призрачным, в котором всё знакомое стало непривычным, пугающим. Но вместе с тем загадочно красочным. Даже Калика, что все так же шагает впереди, выглядит не человеком, а существом из другого мира, где живут по своим законам, странным и причудливым, но привычным для тех людей, если они люди. Он зябко повел плечами, хотя все еще не остыло дневного жара. Сейчас некогда, а когда все закончится, он сядет и все вспомнит, о чем говорило, что делал Калика. Да и дядя Эдвин, жадный на странности мира, вытащит подробности как клещами. От шагающего колыки внезапно упали две тени. Одна полупрозрачная, другая чернее самой ночи. Где она двигалась, там исчезало всё, а потом выныривало, как будто из бездны. Безшумно носились летучие мыши, и чем дальше продвигались в ночи, тем луна становилась огромнее, а мыши пролетали как летающие кабаны. Волна воздуха едва не сбивала Томаса с Томаса снок. Он догадывался, что калика не спроста не остановился на ночь и что с каждым шагом вторгаются в странные земли, где ночь совсем другой мир, другие звери, другие законы, и куда свет хрестовой веры не проник и, возможно, никогда не проникнет. На всякий случай перекрестился, пробормотал хвалу Пречистой. Пусть летают, хоть головы себе поразбивают о его железные плечи, всё-таки ущерб не чистой силе, а христианскому воинству меньше махать топорами, когда и сюда придут с огнём, мечом и крестом.